место глаз у него были две дыры с рваными краями. Кожа на лице обвисла, собралась внизу складками словно голый череп накрыли мокрой тряпкой. И шея вздулась, неимоверно вздулась, вот-вот лопнет. Сердце Лешего простучало раз десять, прежде чем он смог говорить. Он сказал, ты читал Тома Сойера. Хорь сидел крышем. Рядом, на корточках. Когда они закончили осматривать второй подвал, перешли через разбитую кем-то хлипкую в один кирпич-кладку и оказались здесь. Хорь рассказывал что-то увлекательное о залетных цыганах, о своем детском велике и бабушкином варенье, которое эти самые цыгане уворовали из похожего подвала, только не такого глубокого – и не такого старинного. Леший, подсвечивая себе, внимательно осматривался по сторонам. Серые ноздреватые стены из ракушечника, сводчатый кирпичный потолок, лестница с каменными ступенями ведет вверх, но упирается в засыпавшую ее до половины землю. В потолок вделаны проржавевшие кольца. На цепях железные крючья, похоже, на них вешались свиные или говяжьи туши. Наверное, наверху был когда-то трактир или ресторан, а может, мясной магазин. Лет сто пятьдесят назад, а может, и все двести. Тогда поверхность земли была на несколько метров ниже, чем сейчас. Вот от того и подвал такой глубокий. А потом хорь осёкся на полуслове. И не то чтобы остановился, а как шел, так сразу и присел, будто пулю в живот получил, и леший увидел то, что увидел хорь. Первые секунды он не мог осознать, что же это такое, что случилось. Только жуткая морда из темноты и густой поток смердящей вони остолбенел. Где он? В каком мире? То ли здесь, под мирной Москвой, среди булькающих труб и привычно воняющих нечистотами каналов, то ли на войне, в превращенном в зиндан-погребе на окраине горного аула. Эти секунды были самые неприятные. Ибо все, что леший тщательно прятал в себе, не выпускал наружу, заталкивал в прорехи разбукшей памяти и латал, латал без устали. Вся эта дрянь вдруг выперла наружу. На две-три секунды, не больше. Но и этого было достаточно. Он приподнял респиратор, сплюнул и повторил. «Марк Твен, Том Сойер». читал или не читал читал что нет да, -да. хурсю ещё сидел и даже жвачку свою перестал жевать то есть нет не знаю иди в жопу леший какая тебе разница индейц джо леший полез зачем то в сумку что висела на плече но забыл зачем был такой хмырь Тоже вроде как диггер. По пещерам лазил, клад искал. Главный злодей. А когда захотел из пещеры выбраться, оказалось, что выход замуровали. «Надо было пиво еще взять», — сказал хорь. «Водки. Что-то мне хреново». Леший вспомнил, зачем он полез в сумку. Он достал большой ручной фонарь и осветил труп лишь и уже видел трупы в своей жизни. Его взводный, который успел закончить три курса журфака МГУ, называл трупы кадаврами по-французски. Клоун он был взводный. Всех чеченцев, живых и мёртвых тоже называл кадаврами, а умер только через десять минут после того, как люди Амира напрочь выпотрошали его тело, оказавшиеся таким худым и хрупким. Моросил холодный октябрьский дождь, и у взводного было лицо фарфоровой куклы, белое, глянцевое, блестящее. Ну а этот был похож скорее на призрака из фильма ужасов, из дешевого фильма, категории «Б». Это не так страшно. Убитый сидел, привалившись спиной к истлевшей деревянной двери. А в метре над его разбитой головой красовалась медная табличка, надпись на которой безнадежно стерлась. «Полгода где-то», — определил Леший. Куртка на синтепоне, толстые брюки, ботинки до щиколотки, теплая амуниция. Зимой копыта откинул или по ранней весне. Одна нога вытянута, другая присогнута в колени. Позу можно назвать естественной и даже расслабленной. Леший видел куда более неестественные позы у живых и совершенно здоровых людей. Вот только голова лежала на левом плече совершенно неестественно, как посторонний предмет, качан капусты, например. Шея сломана напрочь. Будто кто-то подошел и влепил с размаху вот такую весистой кувалдой наподобие Хоревой. «Кто он такой?» — выдавил Хорь. Он отодвинулся от трупа еще дальше, не вставая с корточек, переполз на новый рубеж. Сейчас он сидел и тихо раскачивался, как в ступоре. «Откуда я знаю?» — леший посветил в лицо убитого, вернее, в то, что от него осталось — homo sapiens точнее сказать, трудно». «Бомж», — сказал хорь. «Может, и бомж. Не диггер, это ясно. Шмотка гражданская, ни фонаря, ничего. Ну и если бы диггер пропал, мы бы с тобой в курсах были. А если этот, ну, как его, Арнольд, шустрый, которого в девяносто девятом в розыск объявили?» Арнольда поймали. «Как ты бели?» Хорь качнулся еще несколько раз. «Ему ж кто-то глаза выел», — тихо произнес он. «Это не наша забота», — сказал леший. Хорь резко встал, выпрямился, ударился головой о выступ стены и выругался. «Так, хорошо», — зачистил он. «Не наша забота. Верно, нас здесь не было. Мы не мы. Мы пили пиво в Битцовском парке». Ездили на блядки. Все, пошли отсюда, пошли скорее, леший. Он с решительным видом развернулся и, не оглядываясь, под... потопал в сторону разрушенной кладки и к выходу в первый подвал, туда, откуда они пришли. Сделал несколько шагов и вдруг остановился. Наклонил голову. Ниже, еще ниже. Застыл. Потом присел и поднял что-то с пола. «Иди сюда!» крикнул он. Леший не сдвинулся с места. Хорь постоял немного и подошел к нему сам, попутно высматривая что-то под ногами. «Во! Там лежал!» Он протянул ладонь, а глаза его бегали, продолжая обшаривать пол. У на ладони лежал серебряный николаевский рубль. Белый, чистый, нестертый, будто вчера от Чиканиной. Только с краю две крохотные зарубки. Видно, кто-то проверял на подлинность. Прямо на полу, — выдохнул Хорь, — как мусор валялся. Я обалдею. Это же Николашка, тот самый, да? 836 года. Сотня евриков, как с куста. Они прошли с фонарем весь подвал, дошли до разломанной кладки, потом до самого выхода в тоннель. На полу среди битого стекла и камня, будто высыпавшиеся из дырявого кармана валялись еще двадцать два рубля царским серебром. «Мать моя женщина!» — едва не рыдал от счастья хорь, перекладывая монеты из ладони в ладонь. «Вот оно, то самое, я как чувствовал!» Потом он повернул голову в сторону убитого. «Это он», — сказал Хорь, — «он эти деньги где-то здесь нашел. Здесь клад был, точно говорю. За серебро это его и грохнули». «Кто грохнул?» — не понял Леший. «Ну как кто? Кто-то грохнул?» «Пришел, по башке саданул, взял серебро и смылся. Чего ты опять умного из себя строишь, Леший?» «Давай искать, откуда этот наркот серебро выковырял! Ищем, ищем!» Хорь без всякого трепета подошел к трупу и стал обшаривать его карманы. «Ему некуда было бы смыться», — сказал леший. «То есть?» — поднял голову Хорь. «Кому?» «Тому, кто убил». «Выхода отсюда нет. Единственный выход был замурован, пока мы его не открыли». — Ну так, может, потом и замуровали, смылись и замуровали. Они не оставили бы здесь эти деньги. Хорь ничего не ответил. В карманах убитого он обнаружил истлевшую пачку Винстона, водительское удостоверение на имя Рафиева Георгия Самуиловича и еще семь серебряных монет. — Двадцать сказал он. — Сколько будет? — Сто пятьдесят пять. сказал леший. «Врешь», — сказал хорь и хрипло рассмеялся. Они стали осматривать все углы и закоулки, сметали ногами землю с каменного пола, пальцами проверяли щели между плитами, светили в углы, но золото и серебра не находили. Рубинов и бриллиантов тоже». Куски полуистлевшей ветоши, что-то похожее на сплющенную кастрюлю, опять стекло, булыжники какие-то. Наконец нашли дверь, не похожую на те, что ставили в советских подвалах, четыре неструганные доски и две перекладины. Это была понтовая, крашенная дверь с фигурной филенкой, хоть в квартиру ее ставь. Шикарно они жили, эти дореволюционные торговцы и рестораторы. Замка на двери нет, но она не открывается. Наверное, перекосила за столько лет. Вставили в щель гвоздодер, навалились, раздался скрип, треск и лучи фонарей устремились в открывшийся проход. Небольшая комната, круглый стол, три стула, на полу несколько бутылок. На стенах остатки обоев из очень плотной то ли бумаги, то ли кожи. Обои крошатся под пальцами, как... Леший вспомнил про гробницу Тутанхамона. Среди всего прочего археологи нашли там букет полевых цветов. Букет, едва к нему притронулись, превратился в пыль. Пыль. Пыль. Леший вдруг взбодрился. Среди этой мусорки, бытовой вони он, наконец, почувствовал запах времени, прекрасный, как кензо. Он почувствовал... Да, я первый, кто коснулся этих обоев за многие десятки лет. Первый, кто перешагнул порог этой каменной гробницы. Я первый, кто... Нет, не первый. Вспомнил вдруг Леший. труп Кадавр. Тот мужик тоже ходил здесь, трогал и нюхал. Зачем он пришел сюда? Что он искал? Клад с царским серебром. Скажем, клад он нашел. А что было дальше? Они обошли комнату по периметру, но ничего не обнаружили. Две пузатые банки толстого стекла, запечатанные воском. Внутри болтыхается какая-то мутная дрянь. Вот и весь их трофей. Хорь, заподозрив что-то, раскокал обе банки, но без толку. Только вони прибавилось. Ни намека на серебро или тайник. Вновь вышли в просторный подвал. «Такого не может быть», — сказал покрытый пылью веков хорь. «Значит, здесь». Он показал на дверь, которой был привален труп, словно жуткий молчаливый сторож. «Предложим ему прогуляться в другой угол, на раз-два-три. Он легкий должен быть». Хорь вопросительно посмотрел на товарища, леший молчал. «Ну а что ты предлагаешь?» — психанул Хорь. «Ему это все оставить. Или кому-то еще? Бомжам усрат им, фига!» Он перевел дыхание и добавил. «Я сказал, леший, я отсюда пустым, не уйду. Хоть как, хоть боком, хоть раком, но я возьму свое, ты меня знаешь!» «У нас тридцать монет», — сказал леший. «Это примерно 3000 «Плевать», — перебил его хорь. «Я хочу туда!» Он ткнул грязным пальцем в сторону двери. «Там что-то есть. Оно дожидалось нас». «Меня! Не его, меня! Я чую, Леший! Чую, ты понимаешь? Да кто мы в конце концов? Институтки, пидоры какие-нибудь? Или диггеры московские? Он же мертвый, как... как, блин, этот камень!» «Хорошо, все, остынь», — сказал Леший. «Поговорили». Он обошел труп, подделал дверь гвоздодером и силой рванул ее в сторону. Труп нехотя отвалился от двери и тихим омерзительным звуком сложился надвое, уронив верхнюю часть туловища на ноги Проход был свободен «Ну как, понравилось?» — спросил Леший Хорь просиял «Ну ты профи, Леший, хирург, сантехник»